Линус. Глава 1 Бег на крыше был для Линуса скорее способом расслабиться, а не настоящей тренировкой. На крыше размером 150 на 12 метров получался круг метров по 310, ведь бежать по краю Линус не мог. Позади были 10 кругов и столько же впереди. Мизинец ныл, но бегу это не мешало. Ноги в кроссовках Асикс пружинили и несли Линуса вперед. Он приближался к состоянию, когда осознанные мысли уступали место чему-то больше, похожему на сон. Кассандра сидела в шезлонге, завернувшись в плед, и слушала группу «Энтони Энзе Джонсонс» из беспроводной колонки. Каждый раз, когда Линус пробегал мимо, она скандировала короткую непристойную кричалку. Она выбралась из депрессии и теперь пребывала в маниакальной фазе. Весь день Кассандра потратила на уборку в квартире и теперь немного расслабилась. Стоял поздний вечер. В небе над сараем зажглись первые звезды. Под ногами Линуса сидели по домам восемь его клиентов. Некоторые наверняка все еще под кайфом от последней поставки. За два дня он продал половину товара и, несмотря на прежние сомнения, решил попытать счастье у Уайт ближе к ночи. Что не растет, то умирает. Кто это сказал? Если Линус будет просто топтаться на месте или носиться от одного из пятнадцати клиентов, которым к этому моменту добыл, К другому, то превратится в таракана Кассандры, он, кстати, еще жив, и сдохнет от душья Или его вытеснит новый барыга, в котором больше от карху, медведя. Расти означало расширяться, а если удастся зацепиться в клубах на стуры план, границ не останется вообще, дальше только космос. Линус поднял глаза к звездам, воспарил с бетонной крыши и помчался по Млечному Пути. Он пробежал мимо Кассандры, очередная кричалка которая вернула его на землю. Линус почувствовал вибрацию бедра и, не останавливаясь, достал телефон. Один из недостатков его бизнеса заключался в том, что надо быть на связи, желательно круглосуточно, семь дней в неделю. На дисплее высветилось Йети, кодовое имя Алекса. «Снежный человек». Линус остановился и поднес телефон к уху. «Да?» Он несколько раз быстро вдохнул, чтобы кислород поступил в кровь и не пришлось пыхтеть во время разговора. «Блин, ну и звуки!» — сказал Алекс. «Ты что, дрочишь?» «Нет, бегаю». Голос Алекса словно исходил из банки, как будто он включил громкую связь. И Линуксу показалось, что он расслышал в комнате еще один голос. слышишь продолжил Алекс. «У кореша проблемы с машиной. Отказали тормоза, и он достал новые, как их, тормозные колодки. Точно, но их надо поставить. «Окей, okay, семьсот. Что? Я хочу семьсот крон за работу Это типа половина от того, что берут в автосервисе». «Лады, не вопрос. Раз уж ты не хочешь получить натуры в жопу». «В таком случае, в твою жопу. Что ты сказал, Линус?» Линус глубоко вдохнул и произнес ясно и четко. «Я сказал, что семисотен не жаль, чтобы увидеть, как тебя отымеют в жопу. Ха-ха, а теперь мы хорошенько успокоимся». Я свое дело знаю, хватит меня принижать, завязывай с этим. Если хочешь докинуть еще сто грамм, давай, я разберусь с ними за пару дней. На другом конце провода послышались приглушенные голоса, а затем Алекс произнес. Тут говорят, ты забавный, Линус, повезло тебе. Кто говорит? В паркинге через полчаса. Линус повесил трубку и увидел, что Кассандра встала с шезлонгой и теперь стоит в паре метрах от него и смотрит на него со смесью ужаса, недоверия и восхищения. «Это Алекс?» — спросила она. «Да». Кассандра покачала головой. «Ты знаешь, что делаешь?» Линус положил телефон в карман и продолжил бег. Теперь ему точно не достичь желаемого сонного состояния. Слишком многое надо обдумать. Новый баланс сил, новые возможности. Задев Алекса в присутствии кого-то еще, он вышел на другой уровень. Добавьте к этому, что ночь он пойдет толкать товар пижоном. Еще бы пару подручных, кроме Кассандры, и он вот-вот превратится в настоящую барыгу. Четких границ нет, но когда окажешься там, будешь знать. И он знал. Скоро он доберется туда. Что не растет, то умирает, а он чувствовал себя настолько живым, насколько только можно было представить. и Он продолжал бежать, скидывая руки, словно боксируя со звездами. — Я иду, уроды!